Мизерабль. Удар для меня, удар для корабля. Удар для жизни, удар для смерти. Небесному кораблю. Древняя молитва кочевников. Существо лизнуло палец, окунув его в бочку. Вода прозрачная, как хрусталь, но простояла тут, наверное, уже лет сто. Может, когда-то давным-давно она стекла по железу. Летом была теплым вонючим бульоном, а зимой промерзала до дна. «Пить можно?» – неуверенно спросил Сарган. – Не как летчик-профессионал, а как умирающий от жажды странник. Кольцо обломков, опоясывающее гору, давно осталось позади, но среди камней иногда встречались куски железа, еще более ржавые и трухлявые, чем на равнине. Некоторые почти заросли высокой луговой травой. На одном из островов сарган приметил несколько полных до краев бочек. Воду в них, казалось, очищал лично сам Господь Бог. «Так можно ее пить или нет?» Настойчиво повторил он свой вопрос. Мотнув головой, существо постучало костяшками по металлу. «Она появилась тут раньше, чем ты на этом свете. Попьешь, и вполне можешь отправиться на тот!» «Глупости!» «Максимум — это снег, который несколько раз замерзал и снова таял». «Максимум!» — оборвало на полуфразе существо. Сарган все же отошел от бочек и поднял глаза вверх. Небо такого цвета, что дух захватывает. Бирюзовая плита, ни одного облачка. У подножия они видели несколько тучек. Воздух настолько сухой, что першит в горле. Весь пейзаж до самого горизонта, как на ладони. Горные луга и груда обломков, внезапно открывающиеся за поворотом овраги, и кольцо железной падали внизу, до самого горизонта. Но от жажды не спастись, а ведь они начали восхождение без единой капли воды, не сомневаясь, что найдут снег. Но оказалось, сугробы начинаются намного выше. От подножия до них дня три пути — А может даже 4 или 5, если по дороге тратить время на поиски воды. Если бы можно было подняться в гору на воздушном шаре. Но это слишком опасно, повсюду острые камни. Пришлось оставить его внизу, спрятать в дырявый трюм какого-то корабля вместе с корзиной и горелкой. У подножия хребтов, на свалке железного мусора, они встретили Найлу с Азуром. Оказалось, что цель у всех одна. Найти гнездо мизерабля. Правда, до вершины они решили идти разными тропинками. Сарган и внутренний выбрали длинную и извилистую, а Найлас-Азуром – короткую, но опасную. Целых два дня пришлось брести по кладбищу кораблей, прежде чем начать подъем. Двое проклятых суток Сарган тащился босиком, весь исцарапанный, искусанный и израненный. 48 часов в окровавленных бинтах из лохмотьев оступаясь и падая, почти ослепнув от летящей в глаза ржавчины, чего только не подбирая по дороге, теплую одежду и, как она пригодилась на высоте, приборы для ориентирования по звездам, находя все, что угодно, кроме питьевой воды. А если это удавалось, ее жалкие капли были солеными и вонючими. Среди кусков железа, неизменно сопровождаемые вонью разлагающихся трупов... Они иногда натыкались на гнилые сердца людей и животных, на выбеленные солнцем кости, иссохшие тела птиц, стоило поднять их с земли, как перья рассыпались в руках. Побыстрее бы оставить позади весь этот ад и увидеть вершины. Тогда они, хромавшие, окровавленные, умирающие от жажды, станут свободными и полной грудью вдохнут чистый воздух, любуясь покрытыми зеленью крутыми склонами. На какой они высоте? Тысяча? Полторы тысячи метров? Неужели корабли когда-то забирались так высоко? Кажется, что некоторые обломки свалились чуть ли не с вершины скалы. Сарган присел на валун и посмотрел вокруг. На каменной гряде на правом борту лежит огромный остов. Настоящий ржавый собор, покрытый лишайниками и захваченный колонией лиловых грибов. Гора в этом месте крутая, и большая часть колес скатилась вниз, лишь тут и там, в траве, среди обрубков мачт и кусков переборок, торчало несколько уцелевших. Огромный корабль, по всей видимости, упал уже очень давно и съехал по склону, разваливаясь на части. Повыше, метров через сто, там, где тропинка загибалась почти под прямым углом, откуда-то из пустоты вылетело белое облако. На несколько минут окутало остров, полностью скрыв его от глаз. «Еще немного, и существу придется остановиться. Чем выше, тем металла меньше. Внутреннему не хватит одного лезвия ножа, чтобы выжить. А сарган слишком слаб и не в состоянии тащиться наверх с какой-нибудь железякой на плече. По словам внутреннего, можно устроить так, чтобы он всегда был рядом». Правда, существо не уверено, как это повлияет на организм человека. «Хочешь пить?» — спросил внутренний, выстучив слова на бочке ледяной воды. «Я не говорил тебе раньше, но здесь внутри есть еще один внутренний. Женщина. Я с ней поговорил. Она может пойти с тобой». Сарган, непонимающе уставился на прозрачный силуэт провожатого. «Тебе нужно только выпить воды». Внутренняя проберется между губами. Сарган покачал головой. Поискал, на чем бы выстучить вопрос. А ты? Я останусь здесь. Этот остров довольно гостеприимный. А когда вернешься, найдешь меня тут, если понадоблюсь. Он будет внутри меня? Внутренний? Внутреннее. Это женщина, да. Только нужно, чтобы у тебя с собой всегда был нож или какой-нибудь кусочек железа. Этого ей достаточно. Но пообещай, что так и сделаешь. Сарган не знал, что ответить. Хотя вопросы роились у него в голове, как мухи над мертвой птицей. — Она не будет тебе досаждать, — успокоил его внутренний. — У механокардиоников ведь может быть два сердца, а у тебя будет две души. Он поднялся с бочки, по-прежнему касаясь ее края. — Не переживай, ничего плохого не случится. Кругом только снег, снег, снег. Такой ослепительно белый, что глазам больно, а по краям — высоченные вершины, укутанные облаками. Остановившись, Найла воткнула кирку в небольшой сугроб, Стянула перчатки и поднесла к губам заледеневшие пальцы. Дыхание перехватывало не столько от мороза, сколько от пугающей ватной тишины. Казалось, что кто-то притаился в снегу и за тобой наблюдает. Девочка подняла глаза на молочное небо. В вышине воздушной колыбели, то появляясь из грозовых туч, то скрываясь в них, лениво покачивался королевский ромбокрыл. Найла повернулась. Сзади ковылял Азур. Идти быстро он не мог из-за белого облачка, окутавшего колено. «Хочешь, устроим привал?» Азур жестом попросил Найлу подождать, пока он подойдет поближе и сможет услышать, что она ему говорит. Дотащившись до девочки, механокардионик повалился на снег. Найла взяла конец цепочки, привязанной к поясу Азура. «Как ты?» Ее слова, вибрации прошли по всему металлическому телу. Азур кивнул, приподнял ногу, как будто собирался шнуровать ботинок, и обеими руками ощупал икру. «Наверное, снег набился. Если он замерзнет, я больше не смогу идти». Девочка посмотрела вокруг. Они стояли на какой-то равнине. «Что это такое? Как думаешь?» спросила Найла. «Посадочная площадка», — наугад предположил Азур. Сколько бы он ни пытался, не мог вспомнить, что видел когда-то с борта Мизерабля. Память была как доска, с которой стерли все записи, как маленькое необитаемое озеро. Хотя нет. Крошечные обрывки мыслей перешептывались в тишине, словно далекое эхо. Слепыми глазами Азур посмотрел вверх, на тучи. Небо как будто медленно на них опускалась. Найла сверилась с компасом и поискала какую-нибудь точку отсчета на крутом склоне перед ними. Если верить голосовой карте, они идут правильно. Среди скал змеилась узкая, заваленная камнями тропинка, уползающая в сквозные пещеры. Скоро стемнеет. Можем отдохнуть пару часов и устроиться на ночлег у подножия вон той горы. Азур кивнул. Он переживал из-за снега, набившегося в ногу, из-за единственного оставшегося у него сердца. Если от холода или усталости оно перестанет биться, самому его не запустить. Разве что... Нет. Об этом Найлу механокардионик просить не мог. У него с собой по-прежнему была цепочка, державшая девочку на привязи, когда они шли по джунглям, Но на Кариалане Азур потерял жестяную коробочку с линзами и гайками и теперь не смог бы определить, в какую именно часть сердца нужно вставить булавку. Найла, девочка, смотревшая, как туман, медленно заволакивая все вокруг, повернулась. — Да? — Ты не сделаешь для меня кое-что? — Конечно, сделаю. Механокардионик быстро оторвал край железного листа, который девочка приварила к дырке в его животе. Достал единственное сердце и попросил Найлу сесть рядом. «Погрей его в руках, пожалуйста». Он вставил в сердце булавку и отдал Найле. «Буквально пару минут». Тучи опустились еще ниже. Пошел снег. Стало темно и холодно, как ночью. Дальше собственного носа ничего не видно. Найла поднесла сердце Азура к губам и окутала теплым дыханием. Бьющийся комочек плоти источал запах задхлости и сырой ржавчины. Девочка вдохнула его и вернула сердцу вместе со свежим ароматом своего рта. Сарган вытер губы рукавом и отошел от бочки. Ледяная вода на вкус была просто отвратительной, будто и правда стояла здесь несколько веков в гармонии с окружающим пейзажем. Его чуть не вырвало. Но если бы он не попил, то умер бы от жажды через пару часов. Немного придя в себя, Сарган огляделся. Теперь он видел остров целиком, весь его загадочный рисунок. Заросшие травой куски и обломки были доступны глазу как части единого целого. Каждая на своем месте. Будто бы это его корабль. Сарган заметил детали, которых раньше не видел. Засыпанные землей, укрытые валунами и разбросанные среди камней, валявшихся по краям тропинки. Да, глаза внутреннего способны читать в металле то, что людям не дано увидеть. Корабль под именем «Вассаго» лежал здесь уже 73 года. Он рухнул с верхней части склона, но туман прошлого скрывал, что тогда произошло. Даже его новые глаза, похоже, не невластны найти ответы на все вопросы. Сарган обратился к существу, поселившемуся в его теле. «Кто ты?» Оно не ответило. «Что ты знаешь об этом корабле?» Ни звука». Сарган решил попробовать иначе. Куда же подевался его попутчик?» Подняв с земли металлический прут, Сарган постучал им по килю. Никого. Второе существо словно испарилось. Он постучал еще два раза, посильнее. Безрезультатно. Сарган остался один. Освободившись от него, существо, наверное, спряталось в лабиринте обломков и даже не попрощалось. Какая неблагодарность. Сарган обязательно припомнит это, случись им встретиться снова. Что же до существа, которое он выпил, они сочтутся, в конце концов. Сарган посмотрел на тропинку, зигзагами поднимающуюся вверх. Туча ушла. Осталось только бесконечное небо, в котором два маленьких крылата хищника соревновались в скорости. Бросив прощальный взгляд на вассага, Сарган закинул за спину мешок и пошел к пролому в горе. Наверное, эта тропинка выведет его к заснеженным вершинам и, может быть, к мизераблю. Сарган посмотрел на небо. Начинался снегопад. Стоило набежать тучкам, как сразу повалил снег. Найла с Азуром решили уйти с равнины и разбить палатку под защитой скалы. Девочка положила сердце механокардионика на место и поспешила закрыть дырку, чтобы внутрь не залетели ледяные снежинки. «Спасибо». Спрятала подбородок в воротник куртки. «У меня нет никакого желания забираться на вершину в одиночестве». Помогла механокардионику подняться. «Идти сможешь?» Азур потопал ногами. «Ты же знаешь, что я полый. А для полого нет ничего хуже такой погоды. Если попавший внутрь снег не растает... Я больше не смогу сделать ни шагу. Задумавшись на минуту, девочка ответила, «А ты просто не останавливайся, несмотря ни на что». Потом отпустила конец цепочки. Пора отправляться в путь. Хватит зря болтать. Надо искать место для ночлега. Кругом один снег, и над головой, и под ногами. Можно растеряться и пойти не в ту сторону. Через 20 шагов Азур снова отстал. Обернувшись, Найла увидела, что сердцеглот барахтается в снегу. Подождала, пока он поднимется, и только потом пошла дальше. Когда скалы скрылись в пелене снегопада, равнина стала казаться еще больше. Азур предположил, что это посадочная площадка. Может, он и прав, ведь поверхность совсем плоская. А если нет, то что это? В таком месте, среди скал. Девочка подняла голову и прислушалась. Ни одного звука. Снег заглушал даже топот сапог. Найла смахнула снежинки с лица и пошла дальше, смотря под ноги. Сделала шаг. Два. Три. И провалилась в расщелину. Сарган остановился передохнуть и заглянул в пропасть, зиявшую справа от тропинки. Только туча и снег, да острые тысячелетние камни в нескольких сотнях метров внизу. Он добирался сюда три дня с этим проклятым мешком за спиной и без единой капли воды во рту. Слева, между выступами отвесной скалы, виднелись пещеры, где можно спрятаться от вьюги. Сарган решил, что пора отдохнуть, подошел к каменной стене и оказался перед входом в грот. Мрак и камни. Лишайники на стенах и жалкие обломки веток на земле. Благодаря внутреннему, Сарган теперь ощущал близость металла всем телом, поэтому сразу приметил валявшиеся тут и там ржавые железяки. Подобрал шестеренку с полустертыми зубчиками, сбросил с плеча мешок, и решил разжечь огонь. Снегопад усиливался. Видимость становилась все хуже. Лучше переждать в югу в тепле и безопасности. Сарган почти на ощупь собрал куски дерева, развел костерок. Потом зажег от него фонарик и осветил стены. Грот был намного больше, чем показалось снаружи. И глубже. А если пройти чуть-чуть внутрь? Планы на день это ему не спутает. Между двумя камнями Сарган зашел в туннель, который уходил вверх. Скоро дорожка стала настолько крутой, что пришлось ползти на четвереньках. Так он карабкался, наверное, полчаса то вверх, то вниз, а когда совсем выбился из сил, увидел длинный пологий коридор. Пройдя по нему и преодолев еще один крутой участок, Сарган повернул за угол и оказался в большой пещере. Перед ним была стена. Цвета морской волны. И блестела, как алмаз. Сарган дотронулся до нее рукой. Лед. А внутри еще одна стена, слегка наклоненная, из металла. Киль. Под которым виднеется огромное колесо. Несколько метров Сарган прошел вдоль стены, касаясь льда подушечками пальцев. Вдруг под ногами заплескалась вода. Отойдя на пару метров, Сарган осветил фонариком пещеру. Посмотрел вверх, свод теряется в отблесках льда. Прямо на горбинку носа упала холодная капля. Пещера оказалась огромной. Везде только лед и камень. Они так плотно сомкнули кольцо объятий, что, казалось, готовы были задушить друг друга. Тайные любовники, спрятавшиеся в темной пещере. — Хочешь подняться на борт? Я покажу дорогу. Сарган вздрогнул. — Откуда этот голос? — Кто ты? — прошептал он. — Твоя жажда. Помнишь меня? Сарган попятился еще дальше, уставившись в стену перед собой. — Чего ты от меня хочешь? — Чтобы ты отнес меня в металл. — Больше ничего. Найла завопила и провалилась в расщелину, задев плечом ледяной шип. Пролетела несколько метров и застряла между двух стен, сужающихся воронкой. Ноги болтались в пустоте. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Сглотнув, она запрокинула голову и попыталась посмотреть вверх. В рот полетели снежинки. Сплюнув, Найла зажмурилась от ослепительного света, который лился сверху. Хотела крикнуть Пома!, но ей не хватило воздуха. Попробовала снова без толку. Даже если заорешь во все горло, кто тебя услышит? Уж точно не глухой сердцеглот. Наклонив голову, посмотрела вниз. Она медленно съезжала, значит, после сужения воронка снова расширяется. Принялась молотить ногами по воздуху. У нее застряла задница. Фигура Найлы была пока что лишена женственных округлостей, но не так давно на ее теле начали появляться новые изгибы. Девочка закусила губу. Кто это оценит, если она не сможет пропихнуть попу в сужение? Закрыла глаза и вспомнила, как Азур положил ей на грудь коробочку с булавкой. Больно не было, но соски вдруг набухли. Непонятно почему. Девочка начала скользить вниз. Резко открыла глаза. Она снова летит в бездну. Еще секунда, и Найла рухнула на что-то ледяное и твердое. Посмотрела вверх. Свет едва просачивался через узкую расщелину. Но вокруг вовсе не было темно. С трудом поднявшись на ноги, девочка огляделась. И потеряла дар речи. Куда она попала? Сделала пару шагов и остановилась как вкопанная. Найла оказалась на мостике какого-то корабля, а прямо перед ней, за лобовым стеклом, нет ни вода, а лед, прозрачный, как горный хрусталь. Ют, обрубок стрелы крана, покореженный носовой релинг, заостренный киль, прорезающий блестящий хрусталь, как лезвие. Видимо, корабль затонул летом, а зимой оказался в ледяной ловушке. Никаких повреждений на корпусе заметно не было. Разве что пара мачт покосилась, да кое-где поврежден фальшборд. Видимо, она провалилась в дымовую трубу. Холод здесь был просто адским, и металл, не переставая, тревожно скрипел. Зрелище поражало воображение. Мороз сковал не только корпус корабля, но и сотню внутренних, вмерзших в лед, как медузы. Их неподвижные, человекоподобные фигуры — Полупрозрачные, молочного цвета, виднелись рядом с мачтами и бортами, как скульптуры из дыма. Вот один собрался сделать шаг или ударить локтем, другой — протянуть руку или подняться по лестнице. Стекло в стекле, словно прозрачные мальки вокруг матери. Найла принялась было считать внутренних, но почти сразу бросила. Накрененный пол покрывала вода. У левого борта на палец, у правого на целую ладонь. На металле переборок блестела испарина, с потолка не переставая, капала вода. В тишине слышались только громкие удары ее колотящегося сердца. У ледяной стены сидел капитан, скрючившись и уставившись в лед мертвыми стеклянными глазами. Ненавидя себя, девочка стащила с тела тяжелое форменное пальто. Накинула на плечи, чего только не сделая, чтобы спастись от холода. Оно было велико ей размера на три, полы чуть ли не до пят, тащились по воде, зато подкладка сшита из меха. Подняв воротник, девочка поискала теплые перчатки взамен потерянных. Потом подобрала металлическую трость с костяной ручкой. Едкий запах старой ржавчины и сырости щипал нос. Найла... Оперлась о штурвал и стала думать, как выбраться. Может, у корабля есть гудок? Он создал бы вибрацию, а это возможность докричаться до Азура. Если гудок работает, интересно, каким будет его звук в льдах? Широко расставив ноги, чтобы не потерять равновесие, Найла снова уставилась в лобовое стекло. Сколько времени она здесь проведет, прежде чем замерзнет? Девочка щурилась на свет отражающиеся от льда и внутренних. Почему этот корабль пошел ко дну? Почему эти проклятые существа не смогли выбраться на поверхность? Они умерли или просто заледенели и оживут, как только станет теплее? Может, внутренние просто решили, что лучше замерзнуть вместе с металлом, ведь наверху, вдалеке от корабельных маршрутов, их ждет верная смерть? Найла и сама в последнее время не хотела разлучаться с тем, кто стал ей дорог, как мотылек летела на свет. Светом был для нее Азур, жестяной человек с сердцем, которое она могла держать в руках, когда хотела. Он же там умрет наверху совсем один, когда не сможет идти из-за набившегося в железные ноги снега. От холода замирало сердце. Вместо того, чтобы думать, как выбраться, Сознание Найлы блуждало без цели. Она слышала, как скрежещет металл, зажатый тисками льда. Пытаясь успокоиться и сосредоточиться, Найла немного походила по капитанскому мостику, кутаясь в пальто, стуча тростью и шлепая сапогами по воде. Порылась в бумагах и нашла бортовой журнал. Совершенно мокрые страницы разъезжались в руках, но одну удивительную запись Она сумела разобрать. Прочитала, подняла голову и посмотрела вокруг. Наверное, так и есть. Да и как иначе? Девочка повторила слова обвинения вслух. «Слишком много колес. Подъемная сила падает, и Яриса входит в штопор». «Подъемная сила? Штопор? Точно!» Эти заумные слова использовал дедушка Халет, когда говорил о полетах на гребнях, и она впитывала знания как губка. Значит, имя этого вмерзшего во льды корабля — Ерисса, и когда-то он летал как мизерабль. Нет, хуже, раз рухнул в озеро и затонул вместе со всеми внутренними. Девочка повернулась с восхищением, разглядывая капитана. На его пальто она не нашла никаких знаков различия. Выходит, он был птицей высокого полета. Как бы героически ни сложилась его жизнь, сейчас он превратился в сушеную треску, лежащую в луже ледяной воды. Девочка принялась размахивать тростью и вдруг со всей силы треснула ею аштурвал. Потом еще раз, и еще, чтобы выпустить пар и создать как можно больше шума. Нужно осмотреть корабль и придумать, как отсюда выбраться. Найла спустилась с мостика и пошла на нижние палубы. Он слышал, как девочка исчезла в пустоте, проглоченная белоснежным покровом, как ударилась о ледяной шип и полетела в пропасть. Встревоженный Азур принялся окружить, подняв голову. Он был готов уловить любой звук. В полые икры набился обледеневший снег, Не спасали и дыры в подошвах, которые позволяли ходить в воде. Единственное, что ему сейчас поможет — огонь, который растопит лед. Механокардионик проклял мизерабль и свою дерзкую попытку бросить вызов летающему кораблю. «Где же сарганы внутренний, черт подери? Может лечь прямо здесь, вытащить сердце и забросить его далеко-далеко в снег? Приблизить свою смерть?» Но эта девчонка упрямо заставляла его цепляться за жизнь. Да, он слепой, но неужели не сможет найти ту расщелину и прыгнуть в нее вслед за Найлой? Вытянув руки в стороны, механокардионик прислушался к завываниям ветра. Спросил каждую снежинку, каждое зернышко тишины, каждый удар сердца, которое билось, все тише. Вдруг он что-то услышал. Какое-то эхо, почти неразличимое. Но все же. Затаил дыхание. Два удара. Три. Жгучие, от бессильной ярости. Слева от него, в четырех шагах. Отдернув руку, Сарган понюхал пальцы. В одном месте лед был почти черным, будто в хрусталь вмерзла грозовая туча. Прямо над рваными краями этого беззвучного взрыва торчал обрубок, поваленной решетчатой башней. Еще один, ощетинившийся льдинками железный обломок, как коготь пронзал мрак в трех метрах над землей. Сарган поднял голову и рассеянно лизнул палец. Тьфу! Сплюнул. На языке горелое масло и привкус старой ржавчины. Присмотрелся к корпусу. Крен корабля — градусов 20. Достаточно, чтобы из-за льда выставился кусок фальшборта верхней палубы. Неожиданно Сарган наткнулся на огромные куски льда. Они отвалились от борта и лежали среди камней, непонятно как здесь очутившихся. Может, насыпались с потолка? Но свод окутан мраком, ничего не разглядишь. Пахло в пещере очень странно, озоном и... Что-то мешало ему идти дальше. Подожди, дай мне пройти вперед. Тебе. Голос звучал прямо у него в голове. Здесь опасно. Сарган остановился. Опять ком в горле от этого запаха. Его затошнило. Прислонившись к ледяной стене, Сарган опустил голову и застыл. Потом медленно сполз на корточки. Задрожал, закашлялся, изо рта вылетело облачко дыма. Закрыл глаза, как только увидел, что с губ срывается деформированная голова. Едва дыша, он ждал, когда существо полностью вылезет из него, спазм за спазмом. Вдруг вспышка молнии. Лед пронзила светом, и за спиной саргана что-то взорвалось. Полетели камни и льдинки. Холодные брызги попали на лицо. Вода уже почти скрывала носки сапог. Послышался зловещий хруст. По ледяной стене побежали трещины. Раздались выстрел и звук ломающихся от удара костей. От озонового запаха этого неожиданного выхлопа горы у Саргана начали слезиться глаза и запершило в носу. Найла остановилась у входа в трюм. Внутри шел настоящий дождь, было темно, воняло старым металлом и тухлым мясом. Закусив губу, девочка заставила себя пойти дальше. Свет проникал только снизу, из четырех прямоугольных отверстий в полу. Она пошла к первому, косясь на механокардиоников у стен. Железных тел штук 50 по 25 с каждой стороны. Лежат, скрюченные на полу, как пустые доспехи. Искореженные, наваленные друг на друга, блестящие от капель. Найла шла очень медленно, стараясь не наступать на сплетение металлических рук и ног. Наконец добралась до люка, откуда лился свет, и заглянула внутрь. Лед начал таять, но все еще оставался достаточно плотным и выдерживал ее вес. Когда-то в этом квадратике можно было увидеть небо, теперь... Только твердую корку замерзшей воды. Девочка повернулась, чтобы снова взглянуть на механокардиоников. Все люки были открыты, но ни один сердцеглот, похоже, не собирался прыгать вниз. Найла сделала еще несколько шагов по металлическому полу. У многих механокардиоников в животе зияли дыры, сердец внутри не было. Она осторожно прошла по замерзшему проему второго люка, а потом и третьего, будто шагала по облакам. В дальней части трюма наткнулась на огромный перевернутый чан. Вокруг него на покрасневшем от крови полу валялось штук 10 подтаявших сердец. Найла сделала еще несколько шагов. В самом дальнем углу она увидела люк в пузырь, который уходил под вмерзшее в лед брюхо корабля. Эту полусферу идеальной формы защищала нечастая металлическая решетка, В странной комнатушке на крошечном седле застыл мертвый механокардионик, держа руки на прицеле какого-то необычного огнестрельного орудия. Найла села, спустила ноги в пузырь и прыгнула. Уж больно хотелось посмотреть, что это за пушка. Падая, она задела ногой голову механокардионика. Металлический корпус свалился на дно полусферы, громыхая, как мешок-железяк. Внезапно раздался выстрел. Ослепительная вспышка молнии зажгла на льду блики. Лед вздрогнул. Послышался хруст, грохот на верхних палубах. По льду побежали трещины. Найла мешком шлепнулась на дно пузыря. Теперь снег валил не так сильно. Буря будто бы задержала дыхание. Послышался плач. Стало темно. Механокардионик поднял слепые глаза к небу. Азур чувствовал, там, вверху, что-то было. Да, это он. В вышине, приглушив моторы, беззвучно плавала гигантская тень. Ветер терзал корпус судна. Серый силуэт среди белых облаков, словно протыкающая бурю веретено. Корабль лег на левый борт. Еще немного сбросил скорость и завис в сотни метров над землей. С заснеженных палуб ни звука, из трюмов ни одного удара сердца. Полуметровый кусок оторвался от киля и рухнул в сугробы. Потом еще один, и еще. Все ближе, ближе почти у самой головы Азура. Снег под ногами задрожал. Гора заревела, раздался гул, будто где-то очень-очень далеко сходит лавина. Не успел Азура опустить руки, как его поглотил белый покров. Трещины разбегались по льду, как венозная сетка, которая сосуд за сосудом становилась все шире. В одну из них, извиваясь, попыталась пролезть существо, сначала боком, потом повернувшись к ледяной стене и искаженным лицом. «Ты!» — отшатнулся Сарган. «Это ведь тот самый, с которым он летел на воздушном шаре. Выходит, внутренний не остался на вас сага, а обманом проник в его тело, обещая, что вместе с водой Сарган выпьет другое существо». Внутренний тем временем протиснулся дальше в трещины, корчась, вытягиваясь и извиваясь, как дым. Добравшись до корпуса корабля, поискал пробоины, чтобы попасть внутрь. Хрупкий лед трещал и ломался, не переставая. В одну щелочку вытянул правую руку, в другую — левую, коснулся пальцами металла. Пробоин нет. Забрался под киль. Нашел. В корпусе прямоугольное отверстие. Только лед слишком прочный, ни одной трещины. Тут не пройти. Но ведь должен быть хоть какой-то способ залезть внутрь. Внутренний пошел дальше держась рядом с металлом огромного киля. Нашел еще одно отверстие. Здесь лед сломан. Правда, пока он заберется туда, с него семь потов сойдет. Но делать нечего. Снаружи оставаться нельзя. Найла пнула корпус механокардионика. Железо загремело, а девочка подтянулась, пытаясь ухватиться за ствол пушки. Пузырь был очень маленьким. Видимо, рассчитан только на то, чтобы вместить артиллериста. Под ногами — вода. Найла обвела глазами хрустальный мир вокруг. От выстрела в льду образовалась дырка в 3 см диаметром, через которую пробралось полдюжины внутренних, серых, как листы из пепеленной бумаги. Выжившие ее поразили. Они двигались очень-очень медленно, просовывая деревневшие конечности в трещины. Девочка с радостью вытащила ноги из ледяной воды и вскарабкалась на седло, подобрав подол пальто. Полы были совершенно мокрыми. Вцепилась в прицел пушки и подумала, не выстрелит ли еще разок, на всякий случай. Может, и не стоит разбивать хрупкое равновесие этой хрустальной тюрьмы, но ведь что-то надо делать. Но, услышав грохот над головой, Найла передумала встала коленями на седло, подтянулась на краях люка и вылезла. В трюме с потолка закапало еще сильнее. Механокардионики, которых лишили сердец, сидели у стен, погруженные в свой сон, как и раньше. Кроме одного. Железное тело растянулось в проходе. Девочка была уверена, что в прошлый раз она его здесь не видела. Сердце Глот приподнял голову. Найла остановилась, как вкопанная. У нее и оружия это с собой нет, только безрассудная храбрость. — Ты что, жив? — громко спросила девочка. Механокардионик неловко со скрежетом попытался подняться на ноги, но не смог. — Можешь не вставать! Мне просто надо знать, кто здесь есть еще, кроме меня! Найла вспомнила, что нужно подождать, пока какая-нибудь поверхность не переведет ее слова на металлояс. На всякий случай положила руку на переборку, и повторила сказанное. — Ты кто? — спросил механокардионик. — Кто я? Лучше скажи, кто ты! Этот корабль меня... Она поискала слова. — Взял в плен! Помоги мне выбраться отсюда, и я отдам тебе все сердца из чана! Корабль тряхнула. Найла смягчила толчок, слегка согнув колени. Остов изменил положение во льду. Вода на полу... Прибывало на глазах. Еще один толчок, сильнее, пол накренился. Найло упала на четвереньки. механокардионик съехал на пару метров и оказался в сплетении рук и ног своих сородичей. Теперь внизу шел уже самый настоящий дождь. Воздух был такой влажный, что стало трудно дышать. Струи бежали в люки, лед скрипел, трещин было все больше. Удары, ледяные тиски, стоны пытаемого корабля. Вода текла отовсюду, ручьями из небольших щелей в стене. Найла подползла и заглянула в люк. Из трещин к брюху корабля все быстрее поднимались существа. Десятки, а может сотня, как спрессованный пар. Удары. В этот раз снизу. Нужно уносить отсюда ноги как можно быстрее. Стараясь не оступиться, девочка рванула к лестнице, ведущей на верхнюю палубу, а оттуда — на капитанский мостик. Сарган отпрянул от стены, лицо исказилось от страха. Споткнулся о валун, побежал. Каменный свод огромного зала рождал такое эхо, что по спине бежали мурашки. Грохот и ледяная вода, доходившая до лодыжек. Если он не хочет оказаться в ловушке, надо убираться из грота как можно дальше. Он подошел к коридору, который привел его сюда. Свечение льда доходило до него, как бледный, обманчивый, голубоватый огонек. Сарган обнаружил, что где-то потерял фонарик. Наверное, уронил воду, ведь в пещере тот был не нужен. Вот дурак! Посмотрел вглубь коридора. Кромешная тьма, хоть глаз выколи. Идти туда нечего и думать, не говоря уже о том, чтобы проделать весь обратный путь в темноте. Боже мой! Он обернулся. Лед таял, хрустальное свечение почти исчезло. Оставался лишь слабый отблеск. И тут, Сарган подумал, а могло бы его сознание увидеть дорогу из грота? Наверное, если бы помог внутренний. Куда он подевался? Соединился с сородичами? «Нет», — подумал зажмуривший сарган, — «я только зря теряю время». Поднимавшаяся вода булькала, щекоча камни. Даже она была коварного, непроницаемо черного цвета. Сарган отвернулся и бросился в коридор. И вдруг что-то заметил. С оглушительным грохотом Азур рухнул на пол. Одна рука отлетела куда-то далеко. Левая нога тоже отвалилась и ударилась о стену. На затылке образовалась такая вмятина, что голова почти не поворачивалась. Хорошо, что остался жив, ведь все могло кончиться плачевно. Пополз на локти уцелевшей руки, пока не ударился головой об огромный штурвал. Сел и быстро осмотрел свой корпус. В общем-то, потеря ноги освободила икру от заледеневшего снега а левую руку он, дай бог, сможет вставить обратно. Покачиваясь, Азор подобрал ее и уселся на спинку командирского кресла. Увидеть, что происходило снаружи, механокардионик не мог, но слышал какафонию ударов и вибраций, отдающихся в голове. Со стены потолка доносилось капание воды, скрипел накрененный пол. Это невероятно, но он похож на палубе корабля. Или подводной лодки. На одной ноге Азур допрыгал до штурвала и понял, что прав. К сожалению, колесо застопорилось. Подергал его вправо, влево. без толку. Рукой нащупал справа разные приборы. Компас, индикатор угла штурвала, инклинометр. Да, это какой-то корабль. Гигантский корабль. А вот и гудок. Махину тряхнула, и Азур случайно надавил на ручку. Тело сползло на пол, голова запрокинулась. «Какого хрена тебе надо?» — закричала Найла, резко поворачиваясь. Механокардионик остановился у лестницы и посмотрел вверх. На металлическом лице печальное выражение. «От тебя же никакого толку!» Девочка оторвала пальцы от поручня и подняла руки вверх, чтобы показать механокардионику свою досаду. — Убирайся! Я не могу тебя ждать, ты слишком медленный! Она повернулась и снова полезла по лестнице через ступеньку. Казалось, у существа вывихнуты все руки и ноги. Чудо, что оно вообще способно двигаться. Найла слышала, как механокардионик заскрежетал, пытаясь поставить ногу на ступеньку и смягчить очередной толчок. Девочка исчезла в левом коридоре, в полумраке. И там пол заливала вода в три пальца глубиной. Вдруг в голове словно что-то взорвалось. Закрыв уши руками, девочка упала на колени прямо в воду. Чудовищный, зловещий гудок разнесся по всему кораблю. «Какого черта?» Найла посмотрела под ноги. Вода струилась, будто горная речка, все быстрее и быстрее. Корабль задрал нос. Чем меньше оставалось льда, тем выше поднималась ерисса сантиметр за сантиметром. Она услышала грохот за спиной, ляск механических шагов. Повернулась. Механокардионик каким-то удивительным образом сумел забраться по лестнице. Найла поднялась на ноги. «Чего еще тебе надо?» Из корпуса вылетел дымный силуэт. И скорлупа с грохотом рухнула в воду, как ненужный панцирь. Девочка отшатнулась. — Внутренний. — Значит, они могут забираться в любую оболочку. Выходит, это никакой не механокардионик. — Как-то сюда попал, — выстучила Найла на металле. — На тысяча. Мы поднимем корабль. Девочка с сомнением покачала головой. — И как вы это сделаете? Снаружи везде лед. Он скоро растает. Сначала молния, а теперь наши... тела. Тепла хватит, чтобы поднять ерису. А ты-то кто? Существо висело в воздухе в нескольких сантиметрах от поверхности воды. Жажда Саргана. Я поговорила со своими. Сейчас мы заткнем течи и освободим корабль. Найла прищурилась. — Ты что-то знаешь о Саргане? — Мы найдем его на берегу озера. и отправила к нему людей. Когда придет время, мы поднимем Саргана на борт. Внутренние. Двое. Бледный свет. Человекоподобные силуэты из дыма. Сарган отправился за ними по туннелю. Вдалеке от металла долго внутренние не проживут. Вдруг погаснут еще до того, как выведут его из грота. Он пошел быстрее. С собой у него только нож и кулончик на шее. Крошечная шестеренка, покрытая редкой синей ржавчиной. Маловато, чтобы поддерживать жизнь провожатых. Начался небольшой подъем, и ему пришлось ползти на четвереньках, хватаясь за все подряд. За спиной булькала вода, Слышались сухие хлопки и скрежет освобождавшегося от льда металла. За подъемом начался длинный наклонный коридор, проделанный в горе. Провожатые остановились. — Что случилось? — громко спросил Сарган, забыв о том, что слышать его они не могут. Не спеша подошел. Из камня торчало что-то знакомое — гигантская ржавая металлическая шестерня. Как она умудрилась здесь оказаться? И такая огромная, наверное, не меньше метра диаметром. Существа обхватили ее обеими руками. Сарган отошел в сторону, надеясь, что вода не успеет подняться до суда, пока они будут пить. Свечение, исходящее от внутренних, стало ярче. К треску льда добавилось громыхание. Задвигались поршни, механизмы потихоньку оживали. Внутренние снова отправились в путь, даже не подав саргану знака. Наверное, выход уже где-то близко. Неужели ему удалось спастись? Стены вибрировали. По палубам стекала вода. Из машинного отделения доносилось какое-то рычание, будто выстрел и треск льда разбудили зверя. Найла выбралась на палубу, и, вцепившись в поручень, стала наблюдать с капитанского мостика за тем, что происходит вокруг. Озеро почти полностью вскрылось, и теперь в воде, как мясо в соусе, плавали ледяные глыбы, которые сталкивались друг с другом, пытаясь выбраться на поверхность. Вместе с ними двигался и корабль, немного нагренившись на корму. Будто в замедленной съемке... Судно поднималось все выше, в холодной патоке водных пузырей и раскалывающихся на куски льдин. Они барабанили акиль, который всплывал, как раздувшийся труп утонувшего зверя. Снаружи внутренних почти не осталось, только несколько существ, словно прозрачные водоросли, обвивали мачты верхней палубы и фальшборд кормы. Оказывается, тепло, исходящее от их тел, похоже на дыхание спящего и те, что в воде направляют корабль, пока он всплывает. Ей никогда не приходило в голову, насколько они сильны физически, какой тяжелый труд способны выполнять благодаря спрессованной в них энергии. Вот один отталкивает рукой гигантскую ледяную глыбу, а второй придерживает льдину поменьше, чтобы та не разбила лобовое стекло. Каждый раз, когда сжимались ледяные тиски, Казалось, что Ириса развалится на части. Но она продолжала всплывать. Вдруг судно заговорило голосом Азура. «Найла!» Девочка резко повернулась. Механокардионик, скрючившись, лежал на залитом водой полу. «Азур, что ты тут делаешь?» «Могу задать тебе такой же вопрос». Скривив губы, Девочка помогла Азуру подняться. — Похоже, мы скоро окажемся на поверхности. Не знаю, что будет делать этот корабль, барахтаться в жалком горном озерке или... Она сделала паузу, чтобы подчеркнуть разницу. — Или летать. — Даже не сомневаясь, что ты готова управлять и этим судном. Найла пожала плечами. — Возможно. — Оно называется Ериса. И летать может хоть и не идеально». Корабль тряхнула так, что оба отлетели в переборку. Азур заработал очередную вмятину и снова упал на колено. «Все в порядке?» — спросила девочка. «Какое там в порядке?» «Где твоя левая рука?» Азур только поднял подбородок. «Можно спросить тебя кое о чем?» Похоже, этот вопрос давно мучил Найлу, Но прямо она его никогда не задавала. Что важнее для механокардионика? Жестяное тело или сердце? В общем, почему ты — это ты? Лучше давай поговорим о твоем пальто. Хватит, Азур! Ты должен мне ответить. Если все зависит от сердца, то мы найдем тебе на Ирисе корпус, который будет не таким потрепанным. Только, пожалуйста, не обижайся. Я бы помогла с переселением. Стоять на одной ноге Азуру было тяжело, поэтому он ползком добрался до командирского кресла и упал в него, прежде чем ответить. Наши сердца на борту мизерабля обычно лежали в общей куче. Перед прыжком хранитель каждый раз выдавал нам разное, и нам редко доставались одни и те же, так что я всегда был немного другим». На несколько мгновений Найла задумалась. — Значит, если в этот корпус положить другое сердце, может получиться так, что ты меня не узнаешь? Но если мы возьмем твое сердце и переложим его в другое тело, такого не случится, да? Или нет? Азур попытался кивнуть побитой головой. — Да, Найла, все правильно. — Когда мы выберемся из этого чёртова озера, Я положу твое сердце в самый новый корпус, который только можно здесь найти. Слово капитана!» Снегопад закончился, и мороз начал щипать кожу. Ничего, зато он выбрался на свободу. Обернувшись, Сарган посмотрел на внутренних, чьи силуэты плавали в воздухе у темного входа в грот. Что с ними станет? Они помогли ему выбраться наружу, значит, свою миссию выполнили. Но если существа заледенеют, то точно умрут. Словно почувствовав его замешательство, один из силуэтов указал рукой на тропинку, которая змеилась вверх среди камней под низким небом, тяжелым от снеговых туч. Жест был дружеским и одновременно повелительным. И настойчивым, чтобы показать, как это важно. «А вы?» Он мог только пошевелить губами, задавая немой вопрос. «Спасибо», — также беззвучно сказал Сарган. Поправил на плечах лямки мешка и отправился в путь. Как же устали ноги, пока он ходил в недрах горы, ведь все это время Сарган не присел ни на минуту. Но надо идти, куда показали внутренние, чтобы успеть добраться до нужного места и встретиться с товарищами, пока не наступит ночь. Несмотря на снег и усталость, Сарган очень быстро дошел до какой-то площадки. В центре, словно кастрюля, в которой варятся голубые кубики. Завораживая взгляд, льдины двигались туда-сюда, как пробки по поверхности воды. Сарган осторожно подошел к краю озера, наполовину покрытого льдом. Прямо перед ним, непонятно откуда взявшийся водоворот, Медленно крутил против часовой стрелки огромные глыбы и засасывал их в глубину. Поверхность воды, как натертый до блеска свинец. Бульон из снега и теней. Вдруг Сарган заметил, как между льдинами появляется какой-то силуэт. Темный и зловещий, напоминающий виселицу. В сорока, 50 метрах от берега из воды показалось... Дымовая труба. Все бурлит. Льдины сыплются на лед, как мокрые камни рушащегося собора. Ржавый металл разрезает снежную белизну. На лобовое стекло падают солнечные лучи, преломляемые водой и тучами. По капитанскому мостику бегают блики. Найла словно язык проглотила. В ушах отдавался гул и бульканье амниотической жидкости. С глухим, отчаянным треском гигантский корабль всплывал на поверхность озера, словно птенец, вылупляющийся из какого-то адского яйца. Вдруг повисла абсолютная тишина. Махина беззвучно пыталась устроиться на воде. Все жизненные функции: сердце, дыхание, сознание на мгновение остановились. Найла закрыла глаза, задержала дыхание. Закусила губу. И тут Ериса издала пронзительный крик новорожденного. Ну вот, мои всплыли, прошептала девочка, рассеянно положив руки на штурвал. Что бы из этого ни вышло, Найла была готова ко всему. Здесь кто-нибудь умеет управлять этой штукой? Вопрос улетел в пустоту. От какофонии ударов и вибраций. Азур все еще не пришел в себя. Механокардионик покачал головой, поднял уцелевшую руку и знаком попросил ее не торопиться. Корабль еще не готов к маневрам. Сцепив руки за спиной, девочка принялась разглядывать пейзаж. С палуб поспешно убегала оставшаяся вода. По сравнению с сиянием прозрачного льда на дне, снег на поверхности озера казался ослепительно белым и коварно ровным без единой тени. Она окинула взглядом бескрайний простор и горы. На краю озера заметила какое-то черное пятнышко. Внутренний проследовал за девочкой до капитанского мостика, беззвучно подошел сзади и взял за плечи. От прикосновения Найла широко открыла глаза. Сам он был просто ледяным, но от его слов исходило тепло. — Не бойся. «Управлять кораблем будем мы. Ты все поняла?» — спросил он в конце. «Что я должна делать? Иди к пушке. Но она еще в... Иди. А Азур? Забери его с собой. Он сам выберет новый корпус и поможет тебе. А теперь мне нужно идти». Найла обернулась. «Подожди!» Но существо уже исчезло. «Корабль!» Прищурившись, Сарган попытался разглядеть лицо фигуры за лобовым стеклом. Морщины растянулись в улыбке. «Конечно! Это они! Кто же еще?» «Подождите меня!» — прокричал Сарган. Спотыкаясь, пошел по заваленному снегом льду озера. В двух шагах киль — черная стена из зловещего металла высотой метров двадцать. Посмотрел вверх. Штормтрап обрывался, не доходя до низа. — Не дотянешься, даже если подплыть. — Эй! — прокричал он. «Эй — Эй! Вот дурак! Ведь они его все равно не услышат. А механокардионик так и вообще глухой, как пень. Перед ним только борт корабля и больше ничего. А если кинуть снежок? Набрав полную пригоршню, Сарган отошел на пару шагов и прицелился. Вдруг ему за спину что-то упало. Сарган обернулся. Толстенный канат разрезал пространство надвое. Поднял голову, но никого не заметил. Веревка вроде прочная. Сарган вцепился в нее обеими руками. А если ему показалось, и на борту нет ни Найла, ни Азура, и он совершает непоправимую ошибку? Тряхнув головой, Сарган с силой дернул за канат. Раздумывать некогда. Кран быстро поднял его в воздух. Хватило одной секунды. Яриса оторвалась от поверхности озера с хлопком, как открывающаяся крышка. Поднялась в воздух метров на пятьдесят и замерла в молочном небе. Найла, спускавшаяся в тот момент по лестнице, сглотнула и остановилась. Голова кружится, в животе пустота. Девочка вцепилась в перила, и зажмурилась. У нее за спиной азур стукнулся головой о стену. С палуб с бульканьем стекали холодные струи. «Мы оторвались от воды», — прокомментировал механокардионик, не открывая рта. Найла полезла дальше. Она хотела побыстрее выглянуть в люк на брюхе корабля. Они спустились в трюм и стали пробираться между громоздившимися друг на друге механокардиониками. Теперь из люков тянуло ледяным высокогорным воздухом. Встав на колени, Найла посмотрела вниз. Под кораблем виднелось озеро, свинцовое пятно, в котором плавают большие льдины размером с колесо. Вдруг перспектива изменилась, картинка перевернулась на 45 градусов и краем ушла под киль. Внизу — головокружительная бездна. Клочки облаков — словно белые клубочки пара. Может, они вылетели из машинного отделения, может, нет, но сейчас зависли в небе, обрамляемом горными вершинами. Ерисса набрала ход. Они летели. Услышав лязганье, Найла обернулась. Это Азур, наклонившись, рылся в пустых корпусах механокардиоников. — Ты что, не можешь посидеть тихо? — упрекнула его девочка. Опьяненная чувством полета, Найла слышала, как ветер поглаживает корпус корабля. Азур поднял голову. «Не хочешь, чтобы я выбрал себе новую оболочку?» Девочка фыркнула. «Азуру, конечно, полеты не в новинку, но нельзя же думать только о себе». «Хочу, конечно. Просто я первый раз в жизни летаю на настоящем корабле». Механокардионик положил уцелевшую руку себе на колено. Найла права. С какой радостью он увидел бы сейчас ее горящие глаза». Через несколько минут Азор снова принялся перебирать корпусы сородичей, чуть слышно постукивая по ним костяшками пальцев. Искал. «Скоро тебе придется переложить мое сердце», — произнес он. «Пожалуйста, подойди и внимательно выслушай, что я тебе скажу». Найла на четвереньках подползла к нему. «Говори, не весь металл совместим с трансплантатом». Я выберу два корпуса. Если что-то не получится с первым, тебе придется вытащить сердце и положить его во второй. — А если и второе? Азур тряхнул в воздухе рукой и выдохнул аромат ржавчины. — На третий корпус времени не будет. Сердце перестанет биться у тебя в руках. — Ты умрешь? — Да. Ноги цепляли воду, но потом корабль начал отрываться от поверхности озера, обдавая саргана ледяными брызгами. В ту минуту, когда он почти не сомневался, что впечатается в огромную льдину, махина поднялась в небо. Вымокший до нитки сарган посмотрел вниз. Глыба в считанных сантиметрах. Побыстрее бы попасть на борт, чтобы почувствовать себя в безопасности. Сарган продрог до костей, Руки закоченели, сердце бешено колотилось. До черного металла уже можно дотянуться ногой. Запрокинул голову. Еще пара метров, и он поднимется до фальшборта. А оттуда через секунду будет на главной палубе. Вдруг корабль задрожал. Безань мачта застонала, переломилась и рухнула вниз. Одну ногу Сарган успел закинуть на фальшборт, вторая болталась в воздухе. Держась за канат левой рукой, правой он попытался ухватить поручень. Наконец, на третий раз дотянулся и перевалился через борт, мешком рухнув на верхнюю палубу. Потом быстро поднялся с обледеневшего пола. Стараясь не потерять равновесия, и грея дыханием окоченевшие руки, сначала посмотрел на нос корабля, потом на корму. Никого не видно. «Холодрыга!» Посмотрел за борт. Черный киль плыл по глазури туч. Нужно идти. При каждом шаге слышались скрип сапог и стон металла. И завывание ветра, который бросал на палубу сгустки белой ваты. Сарган скорабкался по лестнице, с трудом открыл люк на капитанский мостик и спрыгнул внутрь. «Найла! Азур!» У штурвала ни души. Кораблем никто не управлял. Вымохший насквозь сарган совсем продрог. Уставился в лобовое стекло. Вершины, покрытые вечными снегами, да огромные облака, будто летающие киты. Он повернулся. «Найла!» На мостик откуда-то залетела маленькая тучка. Присмотревшись, сарган понял, что это не просто облако пара. «Ты? Опять ты?» Сарган попятился, а существо на него надвигалось. «Да, я. В той бочке васага ничего не было. Но мне просто нужно было, чтобы ты меня выпил». Внутренне растаял в воздухе. Саргана вдруг окутало странным теплым облаком. Он закрыл глаза и два раза выдохнул, а человекоподобные силуэты вились в струях его теплого дыхания. Когда Саргану удалось выпутаться из объятий, дрожь прошла. Одежда стала теплой, будто несколько часов сушилась на солнце. — Что ты сделал? — спросил Сарган и подождал, пока корабль переведет его слова на металлояз. — Это теплый душ, не бойся. Мы окутали им все механизмы корабля, чтобы лед растаял. — А где мои друзья? — Существо бросило взгляд ему за спину, чтобы удостовериться, что корабль не врежется в гору. Они вернутся. Здесь оставаться небезопасно. Мизерабль легко нас выследит. Сарган разглядывал открывавшуюся панораму. Вершины, как остро заточенные карандаши, гигантские ножовки из голубого льда, и на горизонте, в оправе горной заснеженной цепи, низкое садящееся солнце. Что ж. Пока внутренние управляют кораблем, он ни во что не врежется. — Ты постоишь у штурвала? — Я понятия не имею, как управлять летающим судном. Существо Эли заметно кивнуло. — Самое главное, я передал тебе во время теплого душа. Ты все это вдохнул, в том числе и курс. Нужно только внимательно смотреть на небо и позвонить в колокол, если увидишь мизерабль. Но скоро совсем стемнеет. Я же ничего не увижу. — Услышишь. Мы все его услышим. Руки дрожали. Найла осторожно достала сердце из живота Азура. Теплое и тихонько бьется. Будто уснувший голенький зверек. Девочка накрыла сердце второй рукой, словно оно могло куда-нибудь улететь, и посмотрела на металлическое лицо механокардионика. Из глаз Азура, двух обсидиановых шариков, лилась темнота. Бездушная, мертвая и холодная. Найла поднесла сердце к животу другого корпуса и положила его туда. Внутри было холодно. Она разжала пальцы, но продолжала держать руку в нескольких сантиметрах от сокровища. Однако ничего не изменилось. Механокардионик сидел все так же неподвижно и безмолвно. Найла перепугалась до смерти. Руки начали трястись. Рядом второй корпус и еще один шанс, последний. Чего же она ждет? Ей самой нужно решать, когда доставать сердце и пробовать снова. Почему Азур не объяснил подробно? — Что же мне делать, черт подери? — громко спросила она. Механокардионик не подавал признаков жизни. Ни новый корпус, ни старый. Повернув голову, девочка посмотрела в глаза Азуру, потрясла его за плечо. «Ответь, что же мне делать?» Опустила руку. «Думай, думай, думай». Толчок. Найла повалилась на колени механокардионика, отдернула руки от железного корпуса. Сердце выпало из дыры, прокатилось по ноге металлического существа, а потом упало на пол в лужу крови и ледяной воды. Раздался оглушительный удар колокола. Корабль сильно тряхнула, в иллюминаторах отразились отблески молнии. Ерисса легла на бок, немного сбавила высоту и задрожала. Скрежет. Лязг железа. Механокардионики съезжали к противоположной стене, грохоча о переборке. «Начинается», — подумала Найла. Высвободилась из объятий металлического тела. Поискала глазами сердце, пошарила по полу между корпусами механокардиоников. Не сейчас. Только не сейчас. Второй толчок. Корабль взрогнул, потерял равновесие. Снова выправился. Найла вскочила. Времени нет, с одним важным делом она и так уже не справилась. Хватаясь за стенки трюма, девочка пошла к полусфере, где стояла пушка. Спрыгнула на седло. По лицу как пощечина ударил ледяной ветер. Найла сидела почти на открытом воздухе, подвешенная под брюхом корабля. Голова закружилась, подступила тошнота. Обеими руками вцепилась в прицел пушки, повернула ствол градусов на 30, одновременно повернулось и седло. Осмотрелась. Внизу, в нескольких десятках метров от бортов корабля, ледяные зубья и отвесные скалы расщелины и обрывы, при виде которых сводила живот. Потом изучила небо, насколько позволял киль корабля. Никого. Висевшими на стволе пушки ремнями можно было привязать себя к орудию. Вытянув руку, Найла их взяла. Она не представляла, сколько здесь просидит и что будет делать. Примотала себя к седлу. Теперь, если закоченеет, то хотя бы не свалится вниз, как льдинка». Пальто свисало до пола. Но девочка с удивлением обнаружила, что от прицела пушки, как и от седла, исходит тепло. Посмотрела на орудие. Система несложная. Два простых рычага, по одному на каждой ручке, как тормоза у гребня. Интересно, чтобы выстрелить, нужно одновременно потянуть за оба? Они летели над огромной горой. Среди покрывавших ее снегов торчал валун. Найла прицелилась и... Из жерла пушки вырвался луч света, ударил в камень. Тот разлетелся на кусочки, в воздух вспорхнуло облако снега. Мелкая крошка посыпалась по склону. Найла отдернула руки от обжигающих рукояток прицела, удерживая себя в седле только бедрами. Жутко неудобно. Долго просидеть на этой штуке она не сможет. Оказывается, артиллеристы мучаются не от холода, а от жары. Горизонт кажется чист. Тревога ложная. Может, в колокол звонили не для того, чтобы предупредить о нападении. Но она капитан и должна сама в этом убедиться. Девочка отвязала ремни, ухватилась за край люка и снова залезла в трюм. Увидела механокардиоников двумя рядами сваленных у стен, и сердце сжалось. Одно металлическое существо без руки и ноги смотрело на нее с упреком, высеченным на жестяном лице. Азор, нужно было объяснить мне по-нормальному, как это работает!» Взгляд ее упал на пол между спутанных конечностей. Сердца не было. Оно исчезло, испарилось. Но появились птичьи яйца, штук десять, огромные, как тыква, блестящие от масла. Найла присела и принялась их рассматривать, не касаясь руками. Стоят в рядок и, похоже, скоро из них кто-то вылупится. Она прислушалась. Колокол молчал. Поднялась на ноги и, проглотив комок в горле, вышла из трюма. «Сарган!» Мужчина резко обернулся. «Найла!» «Неужели теперь можно говорить нормально, без металлояза?» «Это ты звонил в колокол?» «Да». Я заметил несколько огоньков. Что-то скрылось за вершиной. Очень далеко. «Мизерабль — Мизерабль? Сарган пару секунд помолчал. — Может быть. Мне пришлось повернуть, чтобы не подставить ему бок. В ответ Найла лишь кивнула. — А потом? — Он исчез. — Как ты поднялся на борт? Сарган оторвал одну руку от штурвала. — Он сам меня поднял? Твой корабль. Внутри стало совсем жарко. Девочка сняла пальто и бросила его на труп бывшего капитана. «Мой корабль», — повторила она под нос. «Если честно, мне кажется, от меня здесь ничего не зависит». Сарган пожал плечами и снова уставился в небо. Ерисса набрала высоту, чтобы не вилять между горными вершинами в темноте. «Что происходит, Сарган?» Неожиданно для самой себя спросила Найла. Из чего это вдруг ей вздумалось высказывать свои опасения сейчас? Ведь они так рисковали, чтобы найти Мизерабль. Но ответ Саргана ее ошарашил. «Это бесовский корабль. Он заставил нас прийти сюда и встать на его след». Девочка прищурилась. «Почему?» «Что пытается сказать этот израненный человек?» «Потому что так хочет Азур» а он предатель. «Азур умер», — выдохнула Найла. Сарган молча уставился на девочку, не решаясь ничего сказать. Внизу, в трюме. Его последнее сердце сдалось, потерялось, не знаю. Я пыталась изо всех сил, но ничего не получилось. Горы остались позади. По бокам корабля стелились тучи, будто гигантские губки, пропитанные чернилами. В этом мраке... Ни одного огонька, только отражение их лиц в лобовом стекле. Под глазами, круги от усталости, губы потрескались от мороза. Да еще где-то в трюмах пульсировало сердце. «Это ты управляешь кораблем?» — спросила девочка после долгой паузы. Сарган в ответ отошел от штурвала. «Оба они здесь, лишь пассажиры». «Давай подождем, пока рассветет» и вернемся в пустыню. — У нас впереди долгая ночь. Ты не устал? — Я устану, когда все это закончится. Сарган снова подошел к штурвалу. Найла кивнула. Посмотрела вокруг, где бы прилечь. Садиться в командирское кресло не хотелось, ведь капитаном здесь она не была. Но ей все равно нравилось видеть небо в огромных боковых стеклах. Найла повернула голову. — Вот обледеневшее тело прежнего капитана. Место лучше не придумаешь. Она села рядом. Девочке уже не хотелось думать о нем, как о замерзшей сушеной треске. «Можно — Можно? — спросила Найла. Присмотрелась повнимательнее. — Наверное, он даже не пилот, а хранитель сердец, когда-то единственное живое существо на борту корабля. В ночном небе что-то показалось рассеянная вспышка. Сарган поднес руку к колоколу. «Подожди!» Свет стал ярче. Потом на какой-то миг исчез закрытый тучей. Выглянула луна песчаного цвета, идеально круглая. Небо распахнулось во всей своей необъятности, которую невозможно было охватить взглядом. Внизу пустыня — Наверху теплый свет самой большой луны мира 9. По латуне заплясали отблески цвета меда. Лицо Саргана казалось высеченным в янтаре. Его рука бессильно упала на штурвал. Сколько он уже не ел. А корабль разве не был голодным после стольких лет сна в льдах? «Неплохо бы что-нибудь перекусить и отдохнуть», произнес Сарган после долгой паузы. Но потом добавил, Правда, других глаз на корабле нет, поэтому совсем обессилевшая Найла больше не смогла бороться со сном. Опустив фонокль, механокардионик понюхал воздух. Тошнотворный смрад гниющего мяса и разодранных грудных клеток. Он стоял на шканцах, держась за поручень. Идеальная позиция, чтобы наблюдать за преследователями. Лунный свет заливал мокрую от крови палубу и три человеческие фигуры, вниз головой болтавшиеся на бизань мачте. Это тела отца, матери и сына, которых захватили во время набега на дюны. Черви, мушки. Три маленьких сердца в ведрах уже спустили в трюмы, чтобы накормить шестеренки и механокардиоников. У крови предназначение другое. Она — приманка, сочный кусок мяса, которым машут перед зверем, чтобы заманить его в ловушку. Механокардионика звали Бахир. После смерти Белала он стал на борту старшим по званию, и Мезерабль даже позволил ему оставить себе сердце во время полета. Ну и, разумеется, в случае необходимости хранить и перемещать другие. Корабль накренился градусов на 30 и стоявшее перед Бахиром ведро съехала к пяткам. Они набирали высоту. Крепко держась за поручни, Бахир почти на одних руках поднялся вверх пашканцам. С вонючих трупов на его блестящий череп упало несколько теплых капель. Каким-то невероятным образом он все еще мог видеть одним глазом, болтавшимся в черепной коробке, как гнилая слива. Механокардионик пользовался им все реже, но иногда вспоминал, что способен, если захочет, не только чувствовать, но и видеть, как человек. Бахир посмотрел на болтающиеся трупы. Ребенок висел посередине. У него два прекрасных глаза цвета льда, почти близнецы, с мутным и старым, который был в глазнице механокардионика. Интересно, что бы он почувствовал, если бы снова смог посмотреть на небо, как человек? Пф, забудь об этом. Мизерабль не простит, если дотронешься до наживки. Он мельком глянул за спину. Среди звезд сверкнул огонек. — Все в порядке. Как раз там, наверное, Яриса. Таков план. Выманить корабль как можно выше. Туда, где точно умрут все сердца. Нужно идти внутрь и пристегнуть ремни, пока крен... Еще не так велик. Взгляни. Сарган передал ей подзорную трубу. Она поднимается. Почему ты меня не разбудил? Я уже не один час за ней наблюдаю. Иногда мне кажется, что это мизерабль, иногда просто лунные блики. Опустив подзорную трубу, Найла посмотрела на небо. Звезда двигалась и поднималась все выше, даже... — На какой максимальной высоте может лететь корабль? Сарган пожал плечами. — Мне-то откуда знать? Я же в первый раз на такой махине. Девочка стала ходить туда-сюда по капитанскому мостику, но вдруг пол накренился, и ей пришлось схватиться за спинку кресла, чтобы не упасть. — Боюсь, мы идем по следу мизерабля. Иссохшее тело капитана завалилось на бок, скрючившись на полу в позе эмбриона. «А что если...» — заговорила Найла, размахивая руками. «Я, конечно, не знаю, но что если Мизерабль летит к луне?» Девочка подняла глаза на Саргана, чтобы увидеть его реакцию. Но он только закусил губу и бросил взгляд в темное небо. «Нужно атаковать Мизерабль, прежде чем он утащит нас слишком высоко!» — уверенно сказала девочка. — И как это сделать? — скептически спросил Сарган. — На такой скорости корабль долго не протянет. Он хочет есть, и ему наверняка нужна энергия, чтобы удерживаться в воздухе. — Для этого есть внутреннее? Сарган ударил кулаком по штурвалу. — И ты думаешь, этого хватит? Если у корабля в воздухе закончатся силы, ты будешь чувствовать себя так, словно зависло на верхушке дюны. Впервые за все время разговора он оторвал взгляд от лобового стекла и посмотрел на Найлу. «У меня ноги подкашиваются, когда я думаю, что может случиться, если Ериса выбьется из сил». «Ты устал, Страж Облаков? Иди отдохни чуток». Сарган кивнул и отошел от штурвала. «Два часа, не больше. Только потому, что я перестал понимать, где твое лицо, а где луна. Звони в колокол, если нужно». Мизерабль поднимался. Все выше и выше. Потом раздался громкий выхлоп. Из корабля вылетела черная масса. В ней были ржавые шестеренки, карданы, сломанные зубчатые колеса, всякие мелкие обломки, но большую часть составлял биологический материал. Сухой порошок, который уже невозможно использовать как смазку для механизмов. Куча балласта в несколько метров высотой, размером с дюну. Но, сбросивший лишний вес, корабль не полетел быстрее, а, наоборот, замедлил ход. На шканцах, в кромешной тьме, Бахир единственным глазом прижался к щели, чтобы увидеть хоть что-нибудь. — Давай же, красавица, иди к своей мамочке. Вражеский корабль летел в черном небе, как прозрачная комета, как спешащая куда-то за корючка — Из лунных бликов. Вспышка. Темный свод ночного неба осветился, И на какой-то миг два корабля связала золотая ниточка. Ударившись лбом о переборку, Найла упала на скрюченного у стены пилота. Отползла, встала на колени И посмотрела в боковое стекло. Небо снова окутал мрак. Девочка едва успела подняться на ноги, как капитанский мостик содрогнулся от второго удара, и на латуни приборов заиграли блики. Корабль опустил морду, немного вильнул и на какое-то бесконечное мгновение завис в воздухе, слегка повернувшись вокруг своей оси. Кто в кого стрелял? Ведь на Ириссе, кроме нее и Саргана, нет ни одной живой души. Она быстро перебрала в голове все, что видела в помещениях корабля за эти несколько часов. Все до мельчайших подробностей. Она не может ошибаться. На корабле, кроме них, больше никого нет. Внутренние, конечно, не считаются. Найла бросила взгляд на старого пилота, хранителя сердец, лежавшего на полу. — Ты что-то от меня скрываешь, — прошипела девочка. Третий залп. Молния вспыхнула и тут же исчезла. В душе по-прежнему было темно и холодно. Найла решила пойти посмотреть сама. Позвонила в колокол. Пусть сарган постоит у штурвала, а она спустится к пушке и узнает, кто же, черт подери, там стреляет. В нескольких милях от Ярисы в ночном небе что-то горело, но лунные отблески мешали оценить расстояние. В темноте виднелись только пятна света и поблескивающие облака. Схватив подзорную трубу, девочка направила ее на этот странный, позолоченный след. Бахир с такой силой ударился затылком о решетку, что та развалилась на куски. Молния лишь чуть-чуть лизнула механокардионика, но воздух вокруг наэлектризовался до предела. Все три его сердца замерли на миг. Несколько остававшихся на лысом черепе волосков опалились, а ведь Бахир ими, как и своим правым глазом, очень гордился. Это были последние бастионы его потерянной человечности. Вот дерьмо! Он медленно поднял руку и стер прилипшую к лысине горстку сажи. Надо бы подняться на верхнюю палубу, чтобы оценить ущерб. Толкнув плечом люк, Бахир вышел в морозную ночь. Высота уже очень большая, 1020. Слава Богу, у него нет легких, а значит, он не задохнется. От удара молнии на палубе тут и там горели масляные пятна. К корме плыли облака пара и дыма, словно мертвые знамена на заброшенном поле битвы. Бахир посмотрел на три висящих вниз головой трупа. Кожа у них почернела, тела стали похожи на огромных песчаных тунцов. Перевел взгляд выше. Вместо домовых труб три больших сверкающих изогнутых черных клинка заточенными краями вперед. В прозрачном свете луны Бахир побродил по палубе между костерками. Конечно, долго на морозе в таком разреженном воздухе выжить не сможет никто. Механокардионик инстинктивно открыл рот и сделал щедрый глоток ночного воздуха. Даже ему нужно быть поосторожнее. Прислушался к биению трех своих сердец. Далеко не сразу из полого живота донесся чуть слышный удар. Пришла пора Ерисси получить по заслугам. Девочка еще раз толкнула люк плечом, но тот не поддавался. Вход в трюм заблокирован. Дальше не пройти. Здесь, внизу, Было ужасно холодно и трудно дышать. Корабль тряхнула снова, и Найла упала на вибрирующий пол. Снизу доносилось печальное клокотание работающих механизмов и сонное биение сердца корабля. Она поднялась, чувствуя боль в плече. Нет даже иллюминаторов, вокруг лишь мрак и разреженный воздух. Постучала по люку как будто в дверь, с надеждой, что ее сейчас впустят. Посмотрела направо, налево, в полумраке коридора, только льющееся сверху слабое свечение. Конечно, ей никто не откроет, ведь внизу никого нет. Только морозный воздух, люки без крышек, ржавые корпусы механокардиоников, наваленные друг на друга, да сумасшедшая пушка, которая плюется молниями в темноту. Найла пошла назад. Вдруг за спиной что-то заскрипело, потянуло ледяным воздухом. Девочка повернулась. В холодном лунном свете темный силуэт. Люк с грохотом захлопнулся, и тень снова слилась с полумраком. Найла упала на колени, хватая ртом воздух. Она задыхалась. Фигура подошла к девочке и прижала влажную тряпочку к лицу. Дышать стало легче. Девочка кивнула головой, показывая своему спасителю, что все в порядке, и сама прижала маску к носу и рту. Существо отошло на шаг. «Тебе лучше?» — спросило оно на металлоязи. Найла утвердительно кивнула. Она боялась говорить или жестикулировать, вдруг снова начнет задыхаться. «Там...» «Рядом с пушкой! Тебе не место!» Механокардионик расправил спину. «Теперь можешь опустить маску!» Найла неуверенно подчинилась. Повнимательнее посмотрела на существо. «Эти черные-черные глаза!» «Кто ты?» Механокардионик не ответил, только встал на колени, взял руку девочки и поднес к дырке в животе, где лежало его единственное сердце. — Ты можешь узнать меня только так. Девочка легонько сжала теплую мышцу в руке и почувствовала, как она пульсирует. Широко раскрытые глаза наполнились слезами. — Это ты? — Почти. — Я думала, ты умер. Найла убрала руку. — И во всем виновата я. «Это сердце довольно маленькое», — перебил Азур. «Когда корабль накренился, на пол съехал пустой корпус, и сердце свалилось внутрь, как раз на нужное место». Губы Найлы тронула слабая улыбка. «Ты снова можешь ходить?» и посмотрела на руки механокардионика, словно хотела удостовериться, что их две. «Это ты стрелял?» «Ну а кто еще?» Азур скривил жестяное лицо. Эта ловушка, мизерабль, выманивает нас все выше и выше. Нужно снижаться, пока не поздно. — Повернуть назад? — с трудом выговорила девочка и снова прижала маску к губам, чтобы набрать воздуха. — Подыши. У меня есть еще одна для саргана, но надолго, боюсь, их не хватит. Опустив голову, Найла глубоко вдохнула через влажную тряпку, подняла голову и спросила — Что это за штука? Жабра песчаного тунца. Эти рыбы могут несколько дней плавать в песках, ни разу не поднимаясь на поверхность. Если верить древней легенде, впервые такие маски появились на одном старом корабле — Рабредо. Их можно использовать как под песком, так и на высоте, если воздух разреженный. А теперь надо возвращаться на капитанский мостик. Девочка встала и с отвращением поправила мембрану на лице. Действительно, тряпочка пахла мертвечиной и сыростью. Найла предпочла не думать, чем именно. Вдруг сверкнула молния, корабль страшно задрожал. И девочка, и механокардионик повалились на пол. Азур за плечи поднял Найлу на ноги и, взяв под руку, почти поволок по коридору. «Уходим отсюда. Нужно сказать Саргана, чтобы поворачивал, иначе...» Будет слишком поздно. Бахир широко расставил ноги перед штурвалом и повернул колесо до упора вправо, чтобы корабль изменил курс на 180 градусов. Нужно встать за кормой Ерисы и закрыть ей все пути к отступлению. Тогда, угрожая пушкой, они просто вынудят корабль подниматься все выше, ближе к неизбежному концу. Механокардионик усмехнулся. Губы растянула улыбка, которая напоминала железо, распоротое консервным ножом. Ему, конечно, повезло, что один глаз все еще видел. Ни за что на свете он не пропустит падение «Ерисы» с такой высоты, когда на борту у нее погаснет последняя искорка жизни. Когда выключатся моторы, шестеренки, сердца и все остальное. Наверное, последними корабль покинут внутренние, Они вылетят из трюмов, будто сухие лепестки, которые сдувает ветер смерти. И тогда Ириса станет лишь камнем в небе, надругательством над всеми законами физики, позором для металла и ржавчины, которые надо стереть с лица мира девять самым естественным способом. Губы Бахира исказила гримаса. Ериса упадет, как самонадеянный гигант, как надменный ангел, как сбитый из рогатки ромбокрыл. Пролетит со стоном двадцать тысяч футов в кромешной темноте и рухнет на песок. Этот звук будет отдаваться в трех сердцах Бахира несколько дней. От удара Ериса взорвется. Хлоп, бум, бабах, и в воздух поднимется песчаный гриб высотою в сотню метров, а обломки разлетятся на тысячи. Пустыня будет биться в оргазмическом удовольствии. Бахир сжал гнилые зубы. Он так сильно вцепился в штурвал, что на ладонях остались вмятины. Мизерабль накренился и стал медленно поворачивать, опасно, сбросив скорость. Так можно и в штопор уйти. Тени крутились, отблески луны поменяли положение. Нос корабля был направлен на восток, где виднелась рябь фиолетового света, надвое разделяющее небо. Механокардионик сжал колесо штурвала, будто хотел раскрошить его в своих руках. Каждый сантиметр тела пытался облегчить кораблю поворот, Суставы заскрипели от напряжения. Он слегка наклонил голову направо. Вот она, Ериса. Гусеница, которая так и не стала бабочкой. Голова ужасного насекомого. Серое пятно корабля все приближалось, накренившись на тридцать градусов. Это не мы, отверженные. А они — обломки. Груда металлолома. Штурвал хрустнул. В руках у Бахира остался осколок. Он со злостью швырнул его на пол, а корабль тем временем пытался встать на свой курс, вибрируя как мутовка. Ириса на несколько сантиметров отклонилась влево. Голова насекомого нацеливалась прямо на нос Мизерабля. «Какого хрена?» «Вдруг вспышка!» Во рту у Бахира маслянистая черная слюна. С чудовищным свистом он засосал ее внутрь, но кровавая жижа снова поднималась из живота. От боли механокардионик согнулся пополам, поискал опору, начал задыхаться, пережевывая во рту разреженный воздух. Боль притупилась. Попробовал сглотнуть, но не смог. Протянул руку и ухватился за обломок штурвала. Вцепился в него со всей силы, только теперь от жуткой боли в животе. Чуть поднял голову и посмотрел в лобовое стекло. Что, черт возьми, они хотят сделать? Гусеница была в каких-то двух милях и летела зигзагами, отклоняясь то вправо, то влево, будто капитан пьян или задыхается. «Хотите на нас напасть?» — закричал Бахир. «Это я вас атакую, своло! Крик оборвался, как и все остальные мысли. Одно из трех сердец перестало биться. Бахир нащупал его и, как обрубок штурвала, с яростью швырнул в нос Ерисы. На лобовом стекле взорвался теплый цветок красной кашицы, заляпав всю поверхность черными брызгами. «Сарган!» Он лежал на полу, сжимая горло одной рукой. Лицо совершенно синюшное. Найла бросилась к Саргану, схватила его вытянутую руку и сжала в своей. «Он не дышит!» Азур поспешил подойти. Прижал маску к лицу. Найла и механокардионик посмотрели друг на друга. Он обсидиановым взглядом, глубоким, как колодцами Мехарата она юными глазами, ярко блестевшими под копной рыжих волос. В этом мимолетном единении мгновенно промелькнули залитые солнцем дюны, кружащий в небе ромбокрыл, мчащийся корабль, облака, ливень, молнии, соль, дым из труб, ночь, шершавый металл киля, застоявшаяся вода, черные тучи, цветок без имени и запаха, человеческие останки и снова корабли, корабли, корабли. Что в этом жестяном существе так глубоко ее трогало? Может, то, что он видит мир гноящимися глазами старика, прожившего тысячу жизней? Потому что у него было много сердец? — Кто ты? — спросила девочка, не в силах промолчать. Механокардионик поднял глаза от лица Саргана. Тот приходил в себя. Он снова дышит. Девочка ненадолго прижала к маску и заговорила опять, «Я спросила тебя, кто ты!» Азур помог Саргану подняться на ноги, посмотрел в лобовое стекло, «Он летит прямо на нас!» Найла бросилась к штурвалу, «Подожди!» остановил ее Азур, «Я кое-что придумал!» Девочка пропустила его слова мимо ушей, «Сейчас ее место здесь, у штурвала!» Механокардионик что-то искал на мостике, переворачивая все вверх дном. Проверил рундук, залез в каждый ящик, обшарил все углы. — Что ты творишь? — спросил наблюдавший за ним Сарган. Разговаривать на борту было удобно. Все поверхности вокруг переводили слова на металлояз, так что можно не держать в руках никаких цепочек. — Парашюты! Здесь должны быть парашюты! — Наконец он нашел два больших мешка и, улыбаясь, поднял вверх. Тут есть и третий, но, надеюсь, он не понадобится. Найла и Сарган не понимающие, переглянулись. Потом девочка снова уставилась на вражеский корабль. «Мизерабль хочет нас протаранить». «Вряд ли. Тогда он тоже упадет. Просто блефуют». «А мне что делать?» Азур подошел к лобовому стеклу. «Держи штурвал прямо, капитан, пока Ириса не возьмет все в свои руки!» Механокардионик перекинул через плечо мешок с парашютом. Сарган ненадолго оторвал маску от лица. «Что ты собираешься делать?» «Подлети поближе, капитан», — процедил Азур сквозь зубы. «Намного ближе». «Миля. Нужно, чтобы мы прошли справа, совсем рядом с ним». «Какого хрена ты задумал?» — не удержался Сарган. 1500 пятьсот метров». Механокардионик продолжил разглядывать мизерабль. «Мы возьмем его на абордаж». «Ты с ума сошел! Мы же все умрем!» Найло бросил на Азора испепеляющий взгляд. 1150 метров». «Не убирайте маски!» «Удачи!» Азор вышел на верхнюю палубу и захлопнул люк. Воздух снаружи такой же разреженный, что дышать почти невозможно. На корпусе тонкая, незаметная и очень скользкая корочка льда. Весь корабль, наверное, залит лунным светом в ожидании зари. В нескольких метрах безань-мачта. Нужно забраться до середины. Риск, конечно, очень большой. Легких у него нет, но единственное сердце долго не выдержит без кислорода. Скорее всего, шанс будет только один. А если ничего не выйдет, остается только надеяться, что он не потеряет сознание и сможет открыть парашют. Ноги несколько раз срывались с обледеневших перекладин, но в конце концов Азор залез довольно высоко и смог дотянуться до цепей, которые предназначались для закрепления громоздких грузов на верхней палубе. Голова кружилась. Механокардионик понюхал воздух. Окутанный дымом заостренный киль мизерабля. На расстоянии вытянутой руки. Азор схватил конец цепи и постарался сбить лед с последних трех колец. Ночь пахла старым железом и ржавчиной. На какой они высоте? Пятнадцать тысяч футов, 18. Каждым своим металлическим суставом, каждой ржавой морщинкой он чувствовал бездну под ногами. Хоть он и слеп, смотреть вниз безумие. Вцепившись в перекладину одной рукой, Азор повернулся на восток. Он не видел зарю, но чувствовал. Скоро из своей скорлупы выберется солнце, и его ослепительный свет зальет небо. Найла в который раз проверила приборы. Высотомер показывает 18 тысяч футов. Даже если идти по пустыне, это далековато, не говоря уже про высоту. Потянула рычаг штурвальной колонки на себя, переводя в положение «вперед» на малом ходу. На языке вертелся все тот же вопрос. «А мне что делать?» Но девочка сдержалась. Сарган стал рядом. «Почему он не открывает огонь?» И снова прижал к лицу рыбную мембрану. Найла не отводила глаз от неба. «Может, на борту не хватает людей, чтобы управлять кораблем и стрелять одновременно?» А про себя подумала. Вдруг их меньше, чем нас? Да мизерабля, наверное, метров девятьсот. Это какой-то гигант, не просто летающий корабль, а такая громадина, что и словами не опишешь. С палуб серая облака дыма, а на самой верхней редкие вспышки. Найла еще сбросила газ. Но Эриса пугающе завибрировала, и скорость пришлось прибавить. Девочка сглотнула. Штурвал под руками недовольно вздрагивал. Сарган выглянул в боковое стекло. Ни одной тени, азура нигде не видно. Обледеневший металл корпуса вдруг покрылся золотистыми бликами. Вот и рассвет. Свет зари погладил киль мизерабля. Корабль заискрился, как новенькая жестянка. 640 метров. Гудок. Штурвал раскалился. Пришлось отдернуть руки. Помощь Ериссе больше не нужна. Колесо само повернулось на несколько градусов. И замерло. Корабль выпрямился, а потом снова лег на правый борт. Мизерабль снижался. «Что он делает? Черт его дери!» Найла вспомнила о парашюте. Прыгнув с Алана, девочка научилась с ним управляться. Передала второй саргану и помогла его надеть. Оба сомневались, что парашюты понадобятся. Если мизерабль пойдет на таран, прыжок вряд ли кого-то спасет. Пятьсот метров. Ни один корабль не собирался уступать дорогу. Но небо большое. Шанс свернуть есть до последней секунды. Сарган остановился. Глаза округлились от изумления. «Посмотри на дымовые трубы!» Найла бросила взгляд на вражеский корабль. «Господи, Боже!» «Это не трубы!» Мизерабль опустился еще ниже. «Он хочет пройти под нами!» Девочка оцепенела. Открыв рот, смотрела на корабль. С палуб торчат гигантские сабли, сужающиеся кверху. Клинки острые, как бритвы. «Он хочет вспороть нас, как жестянку с мясом!» Сарган покосился на штурвал. Колесо немного поворачивалось то в одну, то в другую сторону. Ирисса, похоже, сама знала, что делать. Если он пройдет под корпусом, нам конец. Оглушительный гудок. Триста метров. Мизерабль продолжал снижаться. Оставшиеся два сердца Бахира бились в унисон, как военные барабаны. Инфаркт прошел, как безобидный чих, но больше такого допускать нельзя. Механокардионик взбежал по лестнице и, широко расставив ноги, встал между второй и третьей ржавой трубой саблей. Он хотел почувствовать на себе дождь внутренних, который начнется, когда мизерабль распорит брюха и рисы. Какое это, наверное, чудесное ощущение, когда они скользят по металлу, будто крылья мертвых бабочек. Бахир посмотрел на нос, на три поджаренных тела, болтавшихся вниз головой. Скоро Ериса тоже получит по заслугам. Губы растянулись в ухмылке, и он разразился хриплым смехом. Звук был такой, будто тяжелая цепь царапает о камне. Какого черта они делают? Почему корабль не поворачивает? Неужели ждут, пока он прыгнет? Когда намерения Мизерабля стали ясны, ситуация изменилась в корне. Может, даже к лучшему. Азур быстро спустился с мачты и остановился, чтобы перевести дух. Солнце колотилось, как сумасшедшее. Он задыхался. Голова кружилась. Сколько у него времени? Оценив силу ветра, механокардионик поторопился на нос Ериссы. Вражеский корабль совсем рядом. Теперь только от Азура зависит, сможет ли Ерисса в последний момент избежать катастрофы. Нос Мизерабля. Скрылся в тени под корпусом Ерисы. Механокардионик закрыл слепые глаза и прыгнул. Корабль тряхнула. Найло и сарган упали, ударившись о переборку. Между ними окоченевшее тело старого хранителя сердец. Ериса дернулась в бок и пугающе накренилась, тряся их, как марионеток в сундуке. Железо застонало. Доля секунды, мимолетный контакт. Гудок надрывался. Капитанский мостик заполнился паром. Заорал ревун. Пол задрожал и накренился еще сильнее. Стены завибрировали. Слышалось далекое биение раненого сердца. Найла хотела встать, но не удержалась на ногах. Закашлялась. Они быстро теряли высоту. В паре, окутавшем мостик, огоньки и тени устроили дьявольскую пляску. «Маска?» Перед лобовым стеклом никого. «Мизерабль» под их кораблем. «Где, черт подери, маска?» Дышать стало почти невозможно, перед глазами все поплыло. Рядом сарган пытался подняться на ноги. Тело сотрясал кашель. «Нужно спасаться. Бросать корабль и прыгать вниз». Азур приподнялся на ковре из мокрой тины, которая смягчила удар. Руки, испачканные сырым пеплом, в темноте казались черными. Скочил на ноги и прислушался к тишине. Где-то внизу тихо-тихо бьется сердце корабля. Механокардионик стоял на палубе мизерабля на черном кладбище цепей и человеческих останков. Запрокинул голову и напряг слух. Вверху медленно проплывал корпус Ерисы, надутая брюхо неторопливой черной махины. Азур слышал ее пульс, доносившийся из глубины трюмов. Корабли подлетели так близко друг к другу, что можно было спутать биение их сердец. Такое случилось впервые в его жизни. И на несколько секунд он просто замер, прислушиваясь. Собственное сердце... Бешено колотилась, то и дело пропуская удары. Из оцепенения его вывел глушительный скрежет раздираемого железа. В следующую секунду солнечный свет затопил палубу. Ерисса уже была далеко, дрейфуя в сотни метров, не доберешься. Но она не встала на свой прежний курс, а легла на бок и начала быстро терять высоту. Азур подумал о своих друзьях, о Найле в первую очередь. Нужно поторапливаться, иначе последнее сердце умрет раньше, чем он сделает все, что должен. Азур подобрал с палубы острый кусок железа. Цель у него только одна — дойти до машинного отделения, покончить с сердцем мизерабля и остановить корабль. Тогда он, наконец, сведет счеты с прошлым. Вибрации металла и чуть слышный пульс вели механокардионика по лабиринту палуб и коридоров вниз. В недра трюмов. В темноту. Когда он добрался до машинного отделения, то едва держался на ногах. Задыхался, в животе кололо. Здесь находилось сердце мизерабля. Оно оказалось больше, чем ожидал Азур. Такое же, как сердце акулы на Бастиане. Арбуз с красной мякотью, из которого выходили бесчисленные медные трубочки, теряющиеся на потолке. Сердце глухо стучало. Стоящий рядом коренастый механокардионик держал в каждой руке по кинжалу. — Ты по сердечным вопросам? — спросил он, забавляясь двойным смыслом своих слов. Азур едва нашел в себе силы кивнуть. Он с трудом дышал, жадно хватая воздух ртом. — Представляешь, у меня тут случился инфаркт, — спокойно продолжал Бахир. «Буквально пару минут назад. Одно из моих сердец умерло. Пришлось его вытащить и бросить в твой корабль». Губы заскрипели. «Но ничего страшного. У меня ведь есть еще два». «Что тебе нужно?» Бахир со скрежетом поднял одну бровь. «Посмотреть, каково это, когда сердце только одно?» — ухмыльнулся он. И слишком большое для тебя. Для любого из нас. Азур упал на колени, перед глазами все плыло. Временами он ничего не слышал. Голова кружилась. Сердце в животе билось неистово. Мне нужен обмен, вот и все. Ты отдаешь мне свое жалкое сердечко, а я тебе сердце мизерабля. Грохот. Бахир зажмурил единственный глаз и посмотрел в проем люка, откуда вылез Азур. Мрак. Никого. «Ну так что? Предатель!» У Азура не было сил на ответ. С губ потекла черная пена. «Ты будешь удерживать корабль в воздухе, Азур. Благородное, благороднейшее занятие!» «Единственное, что тебе будет позволено делать...» Бахир сделал эффектную паузу. «Плакать». Снова эта ухмылка. «Год за годом. Целую вечность». Снова этот шум. Бахир вытянул шею и поднял кинжал. «Кто там?» Ответа нет. Обойдя Азура, он высунул голову в коридор. «Слишком темно». Ни с какой стороны ничего не видно. Повернулся. Азур с жалким видом стоял на коленях, уронив голову. Бросив на пол кинжалы, Бахир схватил его за руку и потащил к котлам под мясной арбуз, из которого выходили бесчисленные трубочки. Азур обмяк, сердце готово было разорваться. Сев на корточки, Бахир пошарил в его животе и вытащил маленький пульсирующий комок. «Оно все еще бьется!» С сизого сердца стекала темная кровь. «Игра окончена!» Бахир бросил сердце в угол. Там у него стояли всякие приспособления для пыток и сундуки с крепчайшими замками. Этим он займется попозже, когда все закончится. Бахир взял огромное сердце корабля и с трудом втиснул его в живот Азора вместе со всеми трубочками». Почти ничего не произошло. Азор широко открыл глаза. В пустых глазницах готовый взорваться мрак ночи. По жестяным щекам потекли чернильные слезы. Бахир смочил в них указательный палец и написал на лбу Азора букву «М» — «Мизерабль». «Теперь это мое имя и твое». Поднялся на ноги. «Отныне ты, мой корабль!» Огромными ржавыми цепями стал привязывать запястья и лодыжки Азура к гигантским чугунным котлам машинного отделения. Щелкнул его по щеке. «Даже не надейся! Котлы никогда не будут такими горячими, чтобы убить тебя и сердце мизерабля!» Бахир отошел и, склонив голову, полюбовался своей работой. «Ты будешь медленно вариться на огне. Снаружи и внутри» корочка и начинка. Азур оказался распят, руки и ноги разведены, из живота выходит связка трубочек, разветвляется и тянется к потолку, опоясывая весь корабль. Сердце, запертое в корпусе механокардионика, оглушительно застучало. — Великовато, да? Для мысли места не остается, правда? Бахир отвратительно причмокнул. В машинное отделение влетел прозрачный силуэт. Видимо, из распоротого брюха Ярисы сбежал внутренний. Он пришел, почувствовав тепло котлов, наверное, таких же, как в первом кругу ада. Только среди облаков и ветра. На мизерабле. Наверное, этот бес и шумел в коридоре. Бахир ударил его кулаком. «Сиамские близнецы!» Один пульс на двоих, плоть и металл, тень и свет. Как разделить между ними биение сердца? Удар для меня, удар для корабля. Удар для жизни, удар для смерти. Каждый вдох, как лезвие в грудь. Сколько раз я умирал, или не я, а другой — Если нить жизни оборвется, кого не станет на этом свете? Удар для меня — удар для корабля. Удар для жизни — удар для смерти. У преисподней влажный запах облаков, Обжигающий жар котлов. Жив я или уже умер? Удар для меня — удар для корабля. Удар для жизни — удар для смерти. И завтра мир будет другим. Аминь. Небесному кораблю. Древняя молитва кочевников. Выставив ноги вперед, Найла коснулась дюны, подняв облако золотистого песка. Безшумно покатилась вниз. Закашлялась. Чуть-чуть полежала, не шевелясь. Хотела посмотреть на пустыню глазами ящерицы. В воздухе летали мельчайшие чешуйки пепла, словно фантастические черные снежинки. Потом встала и принялась складывать парашют. Можно, конечно, оставить его прямо здесь. Тогда полотнище, как мертвый венчик гигантского ржавоеда, будет лежать и ждать, пока какое-нибудь ужасное существо не утащит его в свою берлогу. В ее жизни и так достаточно хаоса, лишний беспорядок ни к чему. Хлопоча над стропами, она представляла себя небесным рыбаком, который тянет сеть полную рыбы. Это ей нравилось. Наклонившись, девочка свернула парашют и спрятала в дюну. Набросала сверху песка. Даже стоя рядом, не заметишь. Выпрямилась и посмотрела на небо. Раскаленный лазурный противень, на котором высоко-высоко шипят редкие потрепанные облака. Чуть в стороне, в вихре пепла, на дюны медленно спускается маленький цветок с ржавыми лепестками. Посмотрела, куда должен сесть парашютист. Ветер разносит черный дым. Меньше чем в полукилометре пылает что-то серое и огромное. Воняет горелым маслом и раскаленным металлом. Яриса. Девочка смотрела, как фигурка под парашютом дергает стропы, чтобы изменить место падения. И скрывается в дыму. Сарган! Найла бросилась бежать в ту сторону. Что с ней будет в пустыне? Она одна, без корабля, а значит и без дома. Девочка споткнулась, упала и снова вскочила на ноги. Из дымной пелены вылетел парашютист и приземлился посередине между ней и обломками Ерисы. Несколько минут он лежал на земле, не двигаясь. Найла вздрогнула и снова побежала. Сарган с трудом поднялся на ноги, выпутался из сплетения строп и заковылял ей навстречу. — Ты жив! — девочка бросилась ему на шею. — Ну, вроде да. Найла разжала руки. Сарган весь измазан сажей, на лбу большая рана. — Что случилось? — получил по голове. В нужный момент. Он стер грязный пот со щек. Думал, что никогда не смогу прыгнуть, но кто-то треснул меня по башке и сбросил вниз. Найла снова глянула на небо. Несмотря на раннее утро, солнце пекло нещадно, и девочка, одетая как капуста, принялась стягивать себя одну тряпку за другой. Сарган, перевязав лоб, тоже снял все, кроме штанов. — О чем думаешь? — О нем. — Ты его не видела? Найла покачала головой. В небе был только твой парашют. Может, он уже спустился? Может, прыгнул раньше?» Девочка стерла сажу с носа. Чтобы узнать, наверняка придется осмотреть обломки Ерисы. Вдруг Азур сумел каким-то образом залезть обратно на борт. Вдруг это он столкнул с органа. «Металл еще слишком горячий. Подождем, пока остынет». Найла, скрестив ноги, в отчаянии бухнулась на песок. Ничего не вышло. Поиски, погоня, битва — все позади. Но Мизерабль оказался сильнее и победил. «Где он?» — спросила она после долгой паузы. «Где кто?» «Это чертова скотина!» Сарган тоже сел на песок. «В какой-нибудь тучу, наверное. А может, уже летит в свое гнездо». Азур остался в нем, да? Обернувшись, Сарган посмотрел на девочку. Ее глаза полны грусти. Поищем в обломках Ерисы и узнаем наверняка. Найла зажмурилась и потом посмотрела на небо. Ее надежда угасала. Он не смог прыгнуть. Рано так говорить. Пока что рано. Дым и пепел медленно уносило на восток. С обломков поднялся силуэт и остался висеть у кромки металла. Он искал своих. Такие же потерянные души. Нырнул в облако дыма, и появился из него весь черный, будто сжженный пергамент. Чуть-чуть отлетел от обломка и распластался по верхушке дюны. Из-под песка вырвалась тень, плюнула на внутреннего, превратив его в маленькое облачко, и то с шумом засосало в дюну. «Ага». — подумала Найла. — Там внизу пленник, — сказала она через некоторое время. — Я слышу, как кричит его сердце. Не сказала «бьется» или «пульсирует», а осторожно выбрала именно это странное слово. Кричит. — Что им теперь делать? — Ну да. Кричать. — Нас заберет какой-нибудь корабль? — Может быть, — ответил Сарган. Сегодня ночью или через пару дней. Пустыня не такая необитаемая, какой кажется. Он улегся на дюну, сдул снежинку сажа с губ и зажмурился от яркого утреннего солнца. Глядя на небо через тонкую щелочку глаз. Что это чернеет на кончике его ресницы? Корабль? Или зернышко преисподней?